Глава девятнадцатая. Я не взяла такси. Просто шла, куда глаза глядят, когда мне пришло сообщение от Саши. Александр. «Привет, красавица. Свободна сегодня от своего ревнивца?» Ульяна. «Привет. Да». Александр. «Значит, Гетти». Ульяна. «Можно. Я возьму такси». «Во сколько?» Александр. «Через час. Хорошо?» Ульяна. Да. Я подсунула пакет из ресторана какому-то бездомному, коих на улицах Лос-Анджелеса было так много, что можно было собрать в целое отдельное поселение и вызвала такси. Телефон пиликал. Приходили сообщения от Тони: Джулс, ты не можешь так со мной поступить. Пожалуйста, не уходи вот так. Я знаю, у тебя настоящие чувства, и ты хочешь большего. Не думай, что я равнодушен к тебе. Ты мне очень нравишься, с тобой интересно. Ты такая талантливая. Я помню, как впервые увидел твой рисунок. Я тогда подумал, вау, неужели это я? Среди тысяч подписчиков я запомнил тебя почти сразу. Это что-то да значит. Наверное, это что-то значило тогда. Для меня обретение крыльев. Для него, не знаю. Наверное, он почувствовал свою значимость. Но все рушилось, распадалось. Саша ждал меня на парковке. Привет. Как я тебе рад. Он обнял меня, невесомо поцеловав в висок. Чувства мои за последние сутки срослись в такой спутанный комок, что я не понимала, что на самом деле испытываю, а что мне только кажется. Среди всей той боли, что причинял мне Тони, я с трудом откопала ниточку, которая отвечала за радость встречи с другом. Я нашла в себе силы улыбнуться. Зря, очень зря я игнорировала это место. Все началось с просто удивительного беспилотного вагончика. Трамвая, как его здесь называют. Мы не ехали, мы плыли по воздуху все выше и выше, а слева от меня открывался вид на Лос-Анджелес. Все такой же прекрасный, я не уставала восхищаться им. Я стояла, почти прижимаясь носом к прозрачной двери, как в московском метро, и смотрела на шоссе под нами, на город, видный вдалеке рисунок небоскребов и тонкую кромку океана. Гетти буквально вышиб из меня дух монументальности устроения основного здания. Плавные линии, квадратные плитки. Тут все было предметом искусства. И камни травертин, и встречающая на входе скульптура Z-Profile, улетающая в небо, и фонтан бесконечности. Лос-Анджелес приучил меня не выходить из дома без солнечных очков, и сейчас я была им вдвойне рада. Слишком много белого, а солнце, отражаясь от стен музея, слепило невообразимо. Поездка сюда была хорошей идеей. На какое-то время я и правда отвлеклась. Мы сходили на несколько выставок. Первая, куда повел меня Саша, была посвящена моде. Целый век запечатленный в фотографиях моделей, актрисы и актёров, сошедших со страниц Harper's Bazaar и Vogue. Продолжили мы изучением голландских мастеров и закончили восхищением роскошью жизни при дворе в эпоху Возрождения. Мы с Сашей не разговаривали. Только время от времени я или он указывали на картину или фотографию или скульптуру, которая нас заинтересовала. Аудиогид помогал мне сосредоточиться на искусстве, забывая о Тоне. Может, если бы я ехала в Лос-Анджелес за новыми впечатлениями, а не за любовью, все вышло бы иначе. Может, я изначально неправильно определила смысл этой поездки. Наконец, мы спустились в сад и долго бродили по бесконечным дорожкам между деревьями и скульптурами, слушая шум ручья, пока Саша не сказал, что забронировал столик в ресторане здесь же. Мы уселись на террасе с видом на Санта-Монику рядом с одной из массивных колонн, которые поддерживают Куб, зал временных выставок. Я молчала, и Саша не пытался навязаться мне. Пока я созерцала окрестности, он занимался рабочими вопросами. Меня охватило чувство тоски не столько по несбывшимся надеждам, сколько потому, что я упустила время. Я так и не узнала этот прекрасный город с вечным летом, но успела привыкнуть к жаре и полюбить пальмы. Я наверняка буду скучать по шуму прибоя, и уже горевала, что никогда больше не буду ходить босиком по бесконечно длинному побережью Тихого океана и не буду смотреть на волны с высоты Чёртова Колеса. Жизнь казалась такой прекрасной, когда мы были вдвоем стоне в первые недели моей жизни с ним. Он боялся высоты, но ради меня залез в кабинку Чёртова Колеса, чтобы я могла посмотреть на океан, как видят его птицы. Окончилось все тем, что я так и не нашла тут своего места, хотя, признаться, не особо и искала. Моя любовь к Тоне привела меня туда, куда все шло с самого начала, к разочарованию. Очень тяжело осознавать, что ты не смог воспользоваться своим билетом в красивую жизнь. Мне казалось, что, окажись на моем месте та же Рут, она бы вцепилась в эту возможность зубами и не выпустила бы ни за что. Она согласилась бы быть несчастной рядом с Тони. А может, была бы счастлива, даже зная, что он не любит ее. Но это не для меня. Тяжело вздохнув, я откинулась на спинку стула. «Что с тобой?» Саша взял меня за руку, заставляя обратить на него внимание. «Ничего». Я уставилась на его пальцы, накрывшие мои. Он так часто касался меня. Я ни за что не позволила бы этого другому человеку. Каждое касание Тони было похоже на удар током. Каждое касание Саши было естественным, как дыхание. Не обжигало, но дарило тепло. «Не заставляй меня снова угощать тебя коктейлями неизвестного происхождения, чтобы ты начала доверять мне». Прости, я думала, поездка сюда меня отвлечет. Отвлечет от чего? Что-то случилось? Я покачала головой, но выражение Сашного лица было таким серьезным и требовательным, что я в итоге произнесла. Я возвращаюсь в Москву. И это повод для грусти. Я кивнула. Мой отпуск закончился. А... -а, -а твой ревнивый парень? Он остается. Он обидел тебя? Ты выглядела счастливой тогда на выставке. Я пыталась быть счастливой, но, к сожалению, вся эта богемная жизнь не для меня». «Ясно». Саша посмотрел на часы. «Сейчас только четыре часа, и для коктейлей рановато. Но если хочешь, можем пойти в другое место». «Не надо. Не здесь хорошо». Мы пообедали в тишине. Я была благодарна, что он не пытается вытащить из меня подробности. Может, я все еще надеялась, что Стони что-то может измениться. Но что?» Он полюбит меня вот прям в эту секунду. Так не бывает. Мне надо смириться. Я могла бы остаться рядом с ним и продолжать жить в его доме. Если бы я была как Рут, готовой на все. наверное, у меня бы получилось. Но я не она. После обеда мы пошли в сад. Я не хотела, но Саша настоял и сделал несколько снимков меня на фоне вида на Лос-Анджелес. «Улыбнись, пожалуйста». Губы в улыбку не растягивались. «Ради меня или за Щикачу, сказал Саша и сделал шаг в мою сторону. Это рассмешило меня. «Вот и умница». Чтобы как-то заполнить тишину, я начала расспрашивать его о работе и о том, как справляется Катя на моем месте. Саша сначала поверхностно, но потом с большим количеством деталей рассказала о проектах, над которыми их фирма работает вместе с нашей. Меня заинтересовала организация выездной вечеринки для сотрудников одного крупного банка. Мысленно я представила место, которое можно было бы им предложить. Вслух я озвучила несколько идей тематических выездов. Саша одобрительно кивал. «Ты бы мне очень пригодилась, Ульяна. Если ты собираешься вернуться, то, может...» Я пожала плечами. Думая о том, что буду делать, когда вернусь, я представляла, что не расстанусь с банкой мороженого и доктором Хаусом, чтобы, прикрывшись расставанием Хауса и Кадди, приветь в сласть. «Может, Миша составит мне компанию?» Я скучала по нему и его плечу. И тогда я смогу все всё рассказать ему и даже не разозлиться на него я предупреждал. Мысль о том, что мне придется выслушивать насмешки папы и видеть жалостливые взгляды мамы, повергала меня в ужас. Мне надо будет найти место, где пожить какое-то время, пока не встану на ноги. Я не хотела возвращаться домой, как не хотела возвращаться в дом к Тони. «Саш, могу я попросить тебя кое о чем? «Конечно». Помоги мне переехать. От него. От твоего парня? Да. Хорошо. Когда? Прямо сейчас. Если Саша и удивился, Тони подал виду. Мы сели в его арендованный Хендай и поехали. Тони дома не было, и я принялась торопливо и хаотично собирать вещи. Платья, купленные мне Тони ради светских вечеринок, я оставила в шкафу но не смогла удержаться и прихватила туфли, которые он мне подарил вместо сжеванных куки. Купленные мной книги не влезали, и мне пришлось сбегать за ними отдельно. Саша помог убрать чемодан в багажник и открыл для меня дверь машины в тот момент, когда кабриолет Тони заехал на подъездную дорожку. «О, нет! Поехали! Пожалуйста, поехали!» Джолс! выкрикнул Тони, выбегая из машины. «Саш, пожалуйста, поехали!» К счастью, он послушался, и мы тронулись с места еще до того, как не успел остановить нас. «О, Боже!» Я закрыла лицо руками. Почти тут же раздался телефонный звонок, но я сбросила и отключила мобильный. Краем глаза я видела, что Саша посматривает на меня, но я не была готова смотреть ему в глаза. Я не знала, куда мы едем, пока Саша не остановился перед небольшим отелем в Даунтауне. Он привез меня к себе? Не уверена, что это хорошая идея, Но я была не в силах больше как-то контролировать свою жизнь, поэтому разрешила Саше делать все, что он посчитает нужным. В отеле нашелся для меня свободный номер, куда я отнес мои вещи портье. Я уселась на кровати, крутя в руках телефон. Надо объясниться с Тони, но я была не готова. Все кончено. Теперь точно. Вскоре Саша вернулся и сказал, что ужин принесут сюда. И действительно, через полчаса в дверь постучали и завезли столик с блюдами, накрытыми металлическими крышками. Второй официант поставил на стол бутылку вина и два бокала. Пожелав приятного вечера, служащие ушли, и мы остались с Сашей вдвоём. «А теперь давай поговорим. Что у вас случилось?» «Ничего. Просто это все было ошибкой». «Он обидел тебя?» «Нет. Нет, не обидел». Я думала, что смогу говорить нормально, но слезы против моей воли потекли из глаз. А когда Саша обнял меня за плечи, Я больше не могла сдерживаться. Он гладил меня по волосам. Но почему это случилось именно со мной? Зачем я вообще поверила, что сказки могут стать реальностью? Почему сразу не догадалась, что все закончится плохо? «Ну все, все, тихо говорил Саша. «Хватит сырость разводить. Успокаивайся, Уль. Все будет хорошо. Не сейчас, значит, потом. Давай мы поедим, поговорим, и тебе станет легче. Как всегда, верно?» Он встал и поднял крышку с одного из блюд. «Ммм, как вкусно! Ты наверняка проголодалась. За обедом и двух листиков салата не съела». «Мне нужно в ванную», — сказала я и скрылась за дверьми. Умыв лицо, я посмотрела на свое отражение. Из зеркала на меня смотрела бледная девушка с красным носом и глазами. Тушь растеклась, и я принялась оттирать ее салфеткой. Почувствовав, что к горлу подступает новый приступ рыданий, я запретила себе плакать. Ещё раз умылась холодной водой и вышла к Саше. Аппетита у меня не было, но я заставила себя съесть несколько кусочков бифштекса и уселась на кровати, пока Саша ужинал за нас двоих. Спасибо, что помог. Всегда пожалуйста. Ты уже думала, что делать дальше? Для начала мне нужен билет назад. Я его так и не купила. Я здесь еще три дня. Хочешь, полетим вместе? Хочу. Ухватилась я за эту возможность. «Хорошо, я куплю тебе билет». «Возьми мою карту». «Потом», — отмахнулся он. Закончив ужинать, Саша забрался ко мне на кровать. «Он точно не сделал ничего плохого? Почему ты сбежала в такой спешке?» «Точно. Просто не хочу его больше видеть. Он разбил мне сердце». «Это дело поправимое». «Увези меня отсюда», — попросила я, сворачиваясь калачиком на постели. «Хорошо». Он собирался встать, но я поймала его за руку. «Побудь еще немного. Я не хочу оставаться одна». Саша на мгновение задумался, но потом кивнул и сел обратно. Он облокотился на подголовник и залез в телефон. Я лежала, стараясь не думать ни о чем, но на самом деле думая только о Тоне. Завтра я соберусь с мыслями и позвоню ему. Завтра я удалю все наши фотографии из соцсетей. Завтра я начну новую жизнь, где больше не будет места боли. Завтра я буду другой, сильной и свободной. А сейчас я могла только лежать и лить слезы по рухнувшим мечтам.